Дверь тюремной камеры с лязгом распахнулась. Подсудимый Миллер объявил появившийся Фельдфебель: «Вам разрешено свидание». Мюнхаузен стремительно ринулся из камеры. В комнате для свиданий за решеткой стояла Марта. Они осторожно приблизились друг к другу и не произнесли ни слова. Можно разговаривать? Объяснил Фельдфебель. «Говорите!» Они молча смотрели друг на друга. Потом где-то вдалеке Зазвучала их мелодия. Музыка становилась громче. Мелодия обретала силу и размах. «Я согласно вернуться. Я буду терпеть». Пропели ее глаза, но губы не произнесли ни звука. — Меня! — кисло усмехнулся Мюнхгаузен, не говоря ни слова. Он отрицательно покачал головой. «Разговаривайте — Разговаривайте! — крикнул Фельдфебель. — Никогда! — она услышала его голос, но он молчал. — Тебе грозит тюрьма. Теперь услышал он и обрадованно кивнул. — Чудесное место! — Здесь рядом со мной и Овидий, и Сервантес. Мы будем перестукиваться. — При свидании положено разговаривать! — прикрикнул Фельдфебель. — Приказываю разговаривать! — Карл, ты не знаешь самого главного. Марта попыталась улыбнуться, но это оказалось выше ее сил. Они придумали какую-то страшную экспертизу. Они хотят убить тебя, понимаешь? Он кивнул. Он понял. — Что же? — ободрил Марту его взгляд. — Будем честными до конца. Она отрицательно покачала головой. — Нет, милый! — пропели ее глаза. — На это я не соглашусь. Видно уж, такая моя судьба — в самый трудный момент отступать. — Последний раз предупреждаю! — крикнул Фельдфебель. — Если не заговорите, свидание будет прекращено! Говорить? Я буду свидетельствовать, что ты Миллер. Она испуганно и неподвижно смотрела на Мюнхаузена. Мелодия шутливого танца придавала ей силы. Я предам тебя. Он впился лицом в железные прутья и с мольбой посмотрел на нее. Не делай этого, Марта. Она чуть отступила назад, и взгляд ее принял твердую обречённость принятого решения. — Ты, Миллер, садовник, я твоя жена Марта. Нас обвенчали в сельской церкви. У нас родился мальчик. К измученному фельдфебелю приблизился офицер. — Ну что они там, разговаривают? — Так точно, — сообщил фельдфебель. Но как-то не по-нашему. Молчи.